глава пятнадцатая. «Что случилось?» — с тревогой спросил я у Ильики, когда мы оказались на улице. «Не сейчас!» — ненавистно скребилась Арчанка. «Я очень надеюсь, что эта ненависть обращена не ко мне, а к Ирзану. Доберемся до корабля, расскажу». «Какого корабля?» — не понял я. «Какого-какого?» «Флагманского!» — раздраженно отмахнулась девушка, показывая, что сейчас не время для лишних разговоров. Илика упорно тащила меня к конюшне, где, наплевав на недовольство орка-охранника, быстро подобрала наиболее смирную лошадь, накинула двухместное седло, застегнула сбрую и вывела ее во двор. «Забирайся», — скупо произнесла она, с легкостью запрыгнув в седло. Вот только я не спешил следовать ее просьбе, больше похожей на приказ. И вообще, все мое мужское естество возмущенно требовало высказать Илике все, что я думаю о ее глупых, нелогичных выходках. Ну, подумаешь, поссорилась со старым шаманом. А я-то тут при чем? Что меня-то сразу дёргать? Тащить куда-то? Какая мне вообще разница, что они там не поделили? И уж тем более не в моих планах было покидать замок за день до запуска телепортационной площадки. Замок, в тайном подвале которого хранится сундук с очень ценными зельями. Да и Альвара, Джайра и Калдратея предупредить же надо. Хотя стоп. Вспомнил я о завалявшихся в инвентаре амулетах связи. Один лично врученный мне троллем а второй я просто позабыл отдать Альвару после нашего возвращения с вылазки в тыл армии вампиров. Тогда ладно, мысленно согласился я и, схватившись за протянутую руку, забрался в седло позади арчанки. Не бросать же Элику одну, а то еще пропадет где по пути в бухту. Стоящие на замковых воротах стражники-эльфы выпустили нас без лишних слов, приветливо кивнув мне и проводив заинтересованными взглядами. Интересно, а если бы здесь в это время несли пост разумные из армии орков, подчиненные лично главнокомандующему Ирзану и знающие нас в лицо? Хотя, и в этом случае, я думаю, вряд ли бы кто нам путь преградил но ну, а пробраться через полуразрушенный город-крепость вообще сложности не составило. Патрули мы успешно миновали. Илика не хотела лишних вопросов, опасаясь, что нас таки могут остановить и развернуть обратно. А за стену выбрались через одну из дыр. Залатать их все просто не хватало рабочих рук. Так что идти к главным воротам нам не пришлось. «Так что все-таки произошло?» Настойчиво спросил я у Илики спустя час, когда Аннун-Верин остался далеко позади. «Ничего особенного» как ты излишне грубо процедила девушка, явно не желая вспоминать ссору. «Но от меня так просто не отстанешь. Тем более я очень хотел знать суть этой ссоры, что заставило Арчанку поступить так опрометчиво и покинуть замок в торопях». «И все же», — надавил я. «Дядя ирзан медленно начала Илика. Он был сильно недоволен тем, что Ариана притащила в город Кирка без предупреждения. «О как!» Я, видимо, в этот момент как раз находился на той злополучной тренировке с призраками. Мало того, принцесса ускользнула из-под наблюдения орков, тех самых из жала Скорпиона, отправившись в бухту одна. Но как одна, если точнее, то с одним из синримов. Её случайно или не случайно встретил император Лаэндал и выделил в сопровождение какого-то здоровенного эльфа, что не сильно-то уступает в размерах нашему калдратею. «Видимо, речь идёт о дрегоре», — вспомнил я тролля подобного синрима. «А потом дядя Ирзан расстроился еще сильнее, узнав, что ты шляешься непонятно где, не ставя никого из наших, включая меня», нахмурилась девушка в известность. Об этом ему через третьих лиц доложили рабочие со стройки телепорта. И тут он, конечно, прав. «Дар», — возмутилась она, — «это ведь опасно. Вдруг кто из вампиров или тех же рогатых гоблинов в развалинах спрятался от поисковых отрядов? Ты ведь мог на них случайно набрести, и тогда...» «Нет там никого». Перебил я Илику и уверенно возразил. «Все враги уже давно мертвы». «А как же подземные ходы? Подвалы?» Не согласилась со мной девушка. «Илика, ты держишь эльфов за идиотов? При первой же возможности они не без помощи орков вычистили весь город, заглянули в каждый укромный уголок, под каждый камешек». «Мне, конечно, льстило беспокойство Ильике, она же еще не знает, что у меня далеко не одна жизнь, как я думал раньше, но вводить в курс дела кого бы то ни было лишнего я пока что не собирался, даже самых мне близких разумных, девушку, с которой я делю постель». В ответ на мои слова Арчанка неопределенно пожала плечами, не желая углубляться в спор. «И, дорогая, — ласково произнес я, — ты не договорила, что именно от тебя хотел Ирзан?» «Он...» Замяла Силика. «Он хотел, чтобы я следила за тобой», — тихо произнесла она. «А ты?» — сорвался с моего языка вопрос раньше, чем я успел подумать. «Чего спрашивает-то? Она ведь отказалась, это и так понятно». «Послала его, конечно же», — возмущенно воскликнула девушка. «Я твоя женщина, я люблю тебя и не собираюсь тебе мешать или лезть в твои дела, несмотря на то, что твои неожиданные исчезновения нервируют и заставляют меня волноваться» но Ариана сказала, так надо, а я ей верю». Вздохнула илика Я улыбнулся и, крепко обняв девушку, поцеловал ее в шею. «Дар!» Игриво мурлыкнула илика и, как бы ненароком, издалека поинтересовалась. «Здесь неподалеку, на пути в бухту, стоят развалины старой башни. Разведчики там ничего не нашли, но я знаю, ты-то намного умнее и способнее всех их вместе взятых. Может быть, заглянем?» «Да-да, конечно!» мыкнул я. «Развалины её заинтересовали». «А почему бы и нет?» — уже вслух произнёс я, соглашаясь с Иликой. «Часиком раньше, часиком позже мы прибудем на корабль. Какая, впрочем, разница? Всё равно нас там никто не ждёт». Башня правда была интересной, похожей на ту, что мне довелось посетить больше года тому назад где-то на востоке проклятых земель и где мы с Айриль нашли портал, а также много ещё любопытного». Но понятно, конечно, что башню я особо и не рассматривал. Не до того мне было. Да и потом, с наступлением сумерек, а день, как всегда, прошёл неожиданно, мы торопливо оделись и отправились дальше, не тратя лишнего времени на углубленное изучение развалин. И так как лошадь или когнала изо всех сил, то оставшиеся расстояние до бухты мы преодолели быстрее, чем добрались от замка до башни. А за четверть лиги до цели нас остановил один из патрулей, Четыре ближника, два мага и два дальника. Вполне стандартный отряд, способный в случае чего атаковать любую единичную цель или малую группу, а в случае серьезной опасности задержать более многочисленного или сильного противника и дать шанс кому-либо из группы добраться до лагеря или передать сообщение по амулету связи. Стараясь не делать лишних движений и уж тем более не выказывать агрессии, мы торопливо объяснили, кто такие и откуда. Старший патрульного отряда, конечно же, не поверил и связался с одним из офицеров лагеря, передав тому наши имена и описание внешности. «Приношу свои извинения», — выслушав ответ офицера, чуть склонил голову пожилой, но еще крепкий орк. «Проходите, вас встретят у ворот». «У каких ворот?» — хотел было спросить я, но Илика уже тронула поводья, и лошадь с места сорвалась в галоп А вскоре мне стало понятно, какие именно ворота имел в виду тот зеленокожий. На берегу каменной бухты войска орков за нереально короткое время умудрились поставить не просто походный лагерь, а целый военный городок. Высокая стена из каменных блоков, вырубленных из здешних скал, достаточно глубокий ров, заполненный морской водой, чистокол и даже установили подобие ежей против крупных монстров, что, отродясь, не водились в проклятых землях. Хотя последнее скорее всего, из расчета наличия вампиров химера, И если камень понятно, откуда добыли, то дерево и другие стройматериалы, видимо, сгрузили с транспортных судов. «Ничего себе вы здесь развернулись!» Ошарашенно покрутил я головой, поприветствовав встречающего нас офицера. «Приказ Ирзана!» — коротко ответил тот и жестом приказал нам следовать вглубь городка. Привел он нас в одну из небольших палаток у самого берега и, выставив охрану, попросил не покидать ее до прибытия старого шамана. Но кто бы сомневался, что ему уже обо всем доложили!» Переглянулись мы с Иликой. Правда, оставаться в палатке мы не собирались по вполне очевидным причинам. И, дождавшись полуночи, в наглую разрезали полог в противоположной отхода стороне и выбрались наружу под заклинаниями невидимости, в надежде, что патрулирующие городок-воины будут не так внимательны, как за его границей. А так как гигантская туша флагмана не могла причалить к берегу, в отличие от более мелких судов, и стояла на якоре далеко в море, то нам пришлось еще и лодку угнать, чтобы добраться до корабля. И кто знает, то ли нам так повезло, то ли на наш счет просто последовали особые приказы от того же Ирзана, но спустя час мы уже забирались на Белую Королеву, чем несказанно удивили дежурного матроса. Благо на корабле Аркенрида нас чуть ли не каждый знал в лицо». Конечно, тот тут же поднял на ноги одного из офицеров, а тут уже доложил обо всем капитану. И вот я теперь сижу в его каюте, а Илика ждет меня на палубе под охраной двух оставшихся на корабле орков из пятерки Черчунта. Последний, кстати, отправился вместе с Арианой и Кирком в замок, а точнее, они уже там. «Мы же договорились, Крэбин!» Недовольно скривился темный эльф, запирая двери на замок и доставая из инвентаря небольшой алый кристалл в виде пирамидки, тот самый, что был способен защитить каюту от любых подслушивающих и подсматривающих заклинаний. «Ты что, не понимаешь, какие проблемы мне устраиваешь? Зачем вы вообще вернулись?» — злобно прошипел он. «Из-за илики», — отозвался я, устало падая в кресло. «Из-за этой вздорной арчанки?» — нахмурился Аркенрид. «Крейбен, «Я считал тебя вполне взрослым и разумным мужчиной, а ты ведешь себя как глупый влюбленный юноша, бегающий хвостиком за бабой, разрешивший пару раз согреть ей постель». «Вообще-то я не бегаю», — возмутился я и осадил эльфа. «Ты за словами-то следи». «Да? А что ты тогда тут забыл? Хочешь испортить все дело?» «Ничего я не собираюсь портить. Просто она поссорилась с Ирзаном и собиралась покинуть замок одна». «И ты, как истинный мужик, не смог успокоить свою женщину и заставить ее делать то, что нужно тебе, а без лишних слов пошел у нее на поводу», — издевательски усмехнулся эльф. «Пороже хочешь?» — прохрипел я. Аркенрид начал переходить все границы. «Тише, тише, юноша!» — замахал руками эльф. «Погорячился. Извини». «Так-то», — уже более спокойно произнес я. Помнишь, мы разговаривали с тобой о том, кто примет мою сторону, а кто нет? — Конечно. — Так вот, я уверен, что Илика на моей стороне. Ведь поссорилась с Эрзаном, она не просто так. Тот хотел, чтобы девушка шпионила за мной. — протянул Эльф. — Вот оно что. — Да, но в любом случае я не потащу ее с собой в Ака как Гош. Проще оставить ее под твоим присмотром. — Ты рехнулся? Баба на корабле! «Ну как-то же твоя команда терпела Илику и Ариану всё время плавания. Перебил я Аркенрида. Так что потерпят ещё немного, пока мы не вернёмся из нижнего плана». «Так это была совершенно другая ситуация. А сейчас...» «Ладно, если я ещё буду на корабле, меня никто не ослушается. Но когда ты вытянешь меня в Ака, как Гош...» Эльф не продолжил фразу, но было и так понятно, что в этом случае за действие своей команды он не отвечает. «Тоже мне. Капитан называется». «Это не проблема», — отмахнулся я. «Попрошу Хайертура оставить здесь одного из своих сакаилов, и тогда они даже мысли себе не позволят тронуть Илику. Хотя, конечно, странно, что ты не уверен в своих людях», — заметил я. «А кто такой этот Хайертур?» — насторожился Аркенрид, пропустив мимо ушей мои сомнения в его компетентности. «Ах, да, ты же еще не знаешь», — спохватился я. «Чего не знаю?» — воскликнул эльф. «Что там опять не так?» «Да не, все нормально. Просто мой план в очередной раз изменился», — вздохнул я. «Так, рассказывай», — подстегнул меня Дроу. «Хорошо», — кивнул я. «Только начну с самого начала, с того момента, как я телепортировался с палубы в замковую башню атакуемого армии вампиров города. И тебе не показалось странным поведение колдратея?» Поставив локти на стол, задумчиво опёрся Аркенрид на сцепленные вместе ладони. Рассказал тёмному эльфу я почти всё, опустив лишь кое-какие детали и разумно умолчав про фамильяров в браслетах эрдегарского принца, что сейчас красуется на моих запястьях. Парочка тузов в рукаве никогда не помешают. «Да какой там странным!» — раздражённо махнул я рукой. «Он явно навязывался! Хотя отказывать ему, как ты понял, я не стал» но и пришлось его частично ввести в курс дела. Впрочем, я не думаю, что он помешает. Мой учитель присмотрит за троллем». «Учитель?» — свистяще протянул эльф. «Мне не нравится этот вампир. Какого демона ты вообще с ним связался? Неужели поверил ему?» «Я никому не верю». Особо выделил я слово «никому». «Даже мне?» — нахмурил брови Дроу. «Даже тебе, Аркенрид», — ухмыльнулся я. «И зря. Пора уж давно забыть прошлое. Я же вроде как доказал, что никто, кроме меня, не заинтересован в удачном исходе твоего дела более, чем я. Разве Ванрак не подтвердил это?» «С чего бы?» — хмыкнул я. «Он работает на странника, а тот ведет свою игру. Каждый из нас ведет свою игру». Итог ее один — возвращение древних богов. И если я отлично знаю, зачем это мог Наталу, и, разумеется, знаю, зачем это мне, то вот каковы планы странника, даже не догадываюсь. Так что Ванрак, пусть и старый знакомый, но, скажем так, величина совершенно неизвестная, как и сам странник. Вот значит как. Откинувшись на спинку кресла, Дроу закинул ногу на ногу. Хорошо, пусть будет по-твоему. Недовольно пробурчал эльф и потянулся к стоящему на столе серебряному кубку с вином. Сделав несколько глотков, он жестом предложил и мне выпить, но я отказался. «Что с нашей каютой?» — сменил я тему разговора. «Она свободна?» «Разумеется!» — недовольно отозвался Аркенрид. «Хотя можете вон рядом с моей поселиться. Ремонт там уже закончен. А Ариан и Кирк ли завтра вернутся. Ведь установку портала скоро закончат, верно?» — спросил он у меня. «Не просто же так она его забрала именно сегодня?» «Да, как раз завтра», — кивнул я. «Возможно, к вечеру, а то и раньше». Поэтому она решила не рисковать жизнью своего суженого и обезопасить будущее семьи, несмотря на то, что как оракул отлично знала, что я не причиню никому из них вреда. «Зато у тебя теперь меньше хлопот. Осталось осторожно избавиться только лишь от орков» намекнул я на подчиненных Черчунта, что сейчас охраняли Илику на палубе. «Вообще не проблема», — уверенно заявил Аркенрид. «У меня один матрос из туземного племени тартая что обитает в северных лесах Гавартула у дельты реки. Они единственные, кто умеет не только добывать яд Айрюка, но и хранить его многие месяцы и даже годы, благодаря особому секретному составу, недоступному никому из алхимиков Большой Земли». А если ты не знаешь, то Айрюк — это такая небольшая болотная змейка, чью куст способен с легкостью парализовать почти любого разумного на сутки как минимум. Ничего опасного, просто невозможность двигать конечностями и говорить. Дышать и смотреть они смогут, а большего от них и не потребуется. Погрузим тела на лодку и пустим к берегу. Маг повесит нужное заклинание. Тогда мне еще нужно сообщить Калдратею о том, чтобы он прибыл на корабль либо ночью, либо утром. Позже это уже риск, друг его что задержит. А ты разве не повесил на него метку? Нет. Ты чем слушал? Оставшиеся метки висят на эльфах Эльзергах, Альваре и Джайре. Эльзерги — это призраки? Уточнил дров вспоминая разговор. Да. Понял, закивал Аркинрид. Ну сообщай тогда, не тяни. Защиту снимешь? Указал я на пирамидку. А, точно. Тогда в каюте и сообщишь. «Ты займёшь свою или Кирка?» «Свою, пожалуй. Мы с Иликой к ней уже привыкли». «Как хочешь», — пожал плечами эльф и, отключив защитное заклинание, открыл дверь, намекая, что я могу быть свободен. «Кстати, раз уж мы вспомнили о Ванроге», — обернулся я у порога. «Он не появлялся снова?» «Нет». «А его каюта всё так же закрыта?» «Не терял я желания всё же исследовать обитель, видимо, уже бывшего вора». конечно «И я бы искренне не советовал тебе туда лезть». «Ладно, как скажешь». И попрощавшись с дроу, я поднялся на палубу. Девушка нервничала и переругивалась парочкой вооруженных орков. Кажется, их имена — Клин-Агор и Трон-Аран. А чуть в стороне, не вмешиваясь в перебранку, стоял знакомый мне рептилоид с зубодробительным именем Тлирангу-Гашту, первый помощник капитана. «Илика», — позвал я девушку, — «пойдем в каюту». Арчанка что-то возмущенно прошипела оркам, что тут же пристроились ей в спину, и те замедлили шаг, но не отстали. «Зачем?» — спросил я у одного из них, пропустив девушку в кормовую надстройку. «Так приказал Ирзан». «Нам не нужна охрана», — возмутился я, перекрыв дверной проем. «Приказы верховного шамана не оспариваются!» — суровый лысый орк был неумолим. Понимая, что спорить бесполезно, я лишь осуждающе покачал головой и пошел вслед за Илекой. Девушка уже догадалась, какую каюту я имел в виду, и укладывала свои кожаные доспехи в шкаф, разумеется, оставшись в одном нижнем белье. «Дверь закрывай за собой!» — не оборачиваясь довольно громко, произнесла она. «А то они шеи свернут, рассматривая мою задницу!» Тут же послышалось недовольное шипение одного из орков и скрип доспехов, а я захлопнул дверь, закрыв ее на защелку. Это было бы их проблемой. Оценивающим взглядом прошёлся я по изгибам молодого юного тела девушки, словно и не выучил за проведённые с ней ночи каждую чёрточку, каждую родинку и... — Дар, ты спать в одежде будешь? — повернувшись, спросила Ильика, прервав мои мысли. — Нет, конечно. Но у меня ещё есть одно дело. Ты ложись пока, засыпай. А мне связаться кое с кем надо. — С кем? — укладываясь на кровать, не отставала девушка. С эльфами и троллем предупредить, куда мы так неожиданно сбежали. — С эльфами. — Это ты имеешь в виду ту рыжую су... — Принцессу? В голосе елики так и сквозили нотки ревности. — Нет, конечно. — рассмеялся я и уже тише добавил. — С Альваром, командиром призраков. Но ты его не знаешь. Арчанка кивнула, принимая объяснение, и отвернулась к стене, с головой уткнувшись в одеяло. Итак, первым был колдратей. Я не имел возможности его призвать при помощи вручённого мне некогда ванрогом амулета, а значит, троллю предстояло добраться до корабля раньше, чем закончится установка и настройка портальной площадки. И это вполне осуществимо, если он отправится в путь где-то за час до рассвета. Но для начала я провёл один простенький ритуал магии крови — дыхание Айлура, очищающее местность небольшого радиуса вокруг меня от любых небоевых заклинаний. Таким образом, я избавился от возможной, заранее наложенной на каюту магии, способной прослушать, подсмотреть или запомнить до определенного срока все, что делает в помещении объект наблюдения. То же самое касалось и специальных амулетов, будь такие спрятаны здесь в наше отсутствие. Энергетические линии шпионящих заклинаний истончались, корежились и в конце концов полностью разрушались. Коротко объяснив разбуженному мной троллю, что от него требуется, я без возражений принял его мысли насчет предложения отправиться в бухту сразу после разговора. Несмотря на позднюю ночь, вряд ли игроку его уровня и способностей стоит бояться каких-либо монстров или недобитков из армии вампиров. А перед тем, как попрощаться, спросил об Ирзане, что тут собирается делать. Но колдрати об этом, увы, ничего не знал. Как оказалось, он спокойно себе дремал еще с обеда после плотного перекуса. Затем последовала очередь Альвара. «Да, навели вы шороху!» — протянул эльф, наконец ответив на вызов и выслушав меня. «Ирзан тут весь замок поначалу на уши поднял, ворвался к Лаэндалу, требовал объяснений, почему на воротах вас никто не задержал. Интересный он, конечно, тип». «С чего это мы вообще должны задерживать спасителя нашей расы?» — рассмеялся он. «Ты волен ходить куда и когда хочешь». А еще старый орк все порывался отправить за вами в догонку отряд, опасаясь, что с вами может что-то случиться. Но император его все же уговорил не переживать за столь великого и умного воина, как Крейбен, разумно предположив, что никто из вас не будет, сломя голову, отправляться к демонам под хвост. И, скорее всего, ждать вас надо в каменной бухте, единственным, кроме замка, без сомнения, безопасном месте на полуострове. Но ну, а к ночи шаман совсем успокоился. Вы, видимо, как раз до нее добрались. Тем более он приказал своим сразу же доложиться, как только кто-нибудь вас увидит». «Они и доложились. Я надеюсь, он там не собирается прямо сейчас в бухту?» — обеспокоенно поинтересовался я. «Нет. Насколько я понял, он завтра будет контролировать процесс запуска портальной площадки и эвакуацию моего народа в пустоши. Так что он вам не помешает». «Делай, что требуется, Крэбин». «Отлично. Тогда до встречи, в Вака, как Гоша».